Глава двадцать вторая. Возможно ли, чтобы день мог быть так долог чтобы после полуденные часы тянулись без конца, и чтобы была такая удушающая жара? И столько мух, назойливых, ленивых мух. Они тучами велись над Мелани, невзирая на то, что Скарлетт не переставая махала пальмовой ветвью, так что у нее даже онемели руки. Однако все ее усилия, казалось, были тщетны,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 Комната превратилась в жарко-натопленную печь, и насквозь пропотевшее платье Скарлетт становилось с каждым часом всё более влажным и липким. от Отпресси, скорчившейся в углу, нестерпимо разила потом, и Скарлетт давно выставила бы её за дверь, если бы не боялась, что девчонка, выйдя из-под её надзора, тотчас удерёт. не лежала на тёмных от пота и пролитой воды простынях,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 «И как тогда она, скарлет посмотрит в глаза Эшли? Если, конечно, он еще жив. Как сообщит ему, что Мелани умерла? Ведь она же дала ему слово позаботиться о ней». Первое время Мелани в минуты особенно сильных схваток держала руку скарлет и сжимала ее с такой силой, что хрустели суставы. Через час руки скарлет вспухли, побагровили, и она едва могла ими пошевелить.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 Иногда она выпускала из рук полотенца, бессильно тёрла ладони-ладони, поднимала на Скарлетт огромные, расширенные мукой глаза. «Поговори со мной, пожалуйста, поговори со мной!» Еле слышно шептала она, и Скарлетт принималась болтать, что попало, пока Мелани не начинала снова извиваться на постели, вцепившись в полотенце. Сумеречная комната плавилась в зное, в стонах, жужжании мух,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 и остановился за дверью, хныча «Есть хочу». Скарлетт направилась, было к двери, но Мелани взмолилась шепотом «Не уходи, пожалуйста, без тебя я этого не вынесу». И Скарлетт велела Приссе спуститься вниз, разогреть оставшуюся от завтрака мамалыгу и накормить ребёнка. Сама она думалась ей после сегодняшних испытаний «Никогда больше не сможет проглотить ни кусочка».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 Медленно, словно старуха, Скарлетт спустилась ощупью по тёмной лестнице, цепляясь за перила, чтобы не упасть. Ноги у неё одеревенели и подгибались от усталости и напряжения, и её трясло от холодного липкого пота насквозь пропитавшего одежду. Кое-как добралась она до веранды и опустилась на ступеньки. Прислонившись спиной к столбу, она дрожащей рукой расстегнула пуговки лифа на груди. Теплая мягкая тишина ночи обступила ее со всех сторон, и она полу лежала, отупела, словно больная буйволица, глядя во мрак. Все было позади. Мелани не умерла, и крошечный, попискивавший, как котенок, младенец мужского пола, получил свое первое омовение из рук Приси. Мелани уснула. Как могла она спать после всего этого кошмара?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 Быть может, солнце только что село, а быть может, уже давно за полночь. Она не знала, ей было всё равно. Она услышала звук шагов на лестнице и подумала, «Чтобы чёрт унёс Пресси!» Глаза у неё слипались она погружалась в тяжёлое забытье. Пролетело мгновение чёрного провала в сон, и до её сознания дошло, что Пресси стоит возле неё и что-то лопочет, очень довольная собой.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 за засунутые куда-то ножницы, за то, что она уронила новорождённого, а теперь стоит и похваляется своими успехами. И Янки ещё хотят освободить негров. Ну и на здоровье, берите их себе. Она молча снова прислонилась к столбу, и Присси, учуяв её настроение, неслышно растворилась во мраке веранды. Текли минуты, дыхание Скарлетт стало ровнее,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 — Боже милостивый, мисс Карлетт, темнотища, боязно одной-то. Ну, как янки схватят. Беги быстрее. Нагонишь этих солдат, и они не дадут тебя в обиду. Ну же, беги. — Я боюсь. А вдруг капитана там нету? — Тогда спроси, где он. Неужто ты этого сообразить не в состоянии? Если его нет в гостинице, ступай в бар на Дикейтерской. Спроси там. Сбегай к красотке вотлинг У нее поищи. Найди его не понимаешь ты что ли идиотка что мы все попадем в лапы к янке если ты не разыщешь капитана не скарлет мамка отстегает меня стеблем хлопчатника если я войду в бар или в дом этой шлюхи скарлет усилием воли заставила себя встать а если ты не пойдешь я отстегаю тебя сама можешь не входить в дом покричи ему поняла иди спроси кого нибудь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 Но неумолимая рука хозяйки заставила ее спуститься по ступенькам с веранды. Скрипнула калитка, и Скарлетт крикнула вслед. «Бегом, дурная!» Она услышала частый стук подошв, когда Присси припустилась рстой, и вскоре мягкая земля поглотила эти звуки.